Она сидела лицом назад ради удовлетворения любопытства бегущей толпы. Наконец поезд остановился посередине конной. Два палача отвязали руки Бероевой и, сведя с помоста, ввели ее в коре военного конвоя. Предэшафот, окруженный с четырех сторон штыками, за которыми волновалась прихлынувшая толпа народа. Секретарь в гражданском мундире выступил вперед и вынул из кармана свернутый лист бумаги. Слушай, на караул раздалась воинская команда и ружья конвоя отчетливо, резко звякнули в воздухе. Барабаны ударили поход, и через минуту, когда замолк их грохот, до слуха толпы отрывочно стали долетать слова, читаемые секретарем бумаги: по указу суд за покушение к убийству, на основании статей, положили и далее. Все, что обыкновенно читается в этих случаях. «Слушай, на плечо!» И священник в последний раз приблизился к Бероевой. «Да благословит тебя Бог, и да даст тебе крепость и веру», сказал он, осеняя ее крестом. Теперь, умирая политической смертью, Ты окончательно уже разрываешь все узы с всем миром. Да благословит ты, направит тебя Бог на путь истины, в открывающейся ныне перед тобой жизни новой. Господь с тобою». И, приложив губам ее распятие, он отошел в сторону. Тогда два плаща в своих традиционных красных рубахах и в черных плисовых шароварах с высокими сапогами Взяли осужденную под руки и по лестнице взвели ее на помост черного эшафота. Барабаны снова зарокотали ужасающий живую душу бой к экзекуции. Толпа заколыхалась еще более, и еще слышнее пошел по ней какой-то смешанный тысячеголосный гул. Бероеву подвели к высокому черному столбу.